«Пожар?» «Или французы?» «Мессир Сенешаль?» Осведомился граф Кенский. «Французы, ваше высочество, французы!» Воскликнул Сенешаль, которого даже покоробило от этого вопроса. «Идите взгляните сами, их уже видно». Граф Кенский склонился над оловянным зеркальцем, желая привести в порядок светлые букли у висков, и последовал за Сенешалем.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 Борзая завыла. Все поднялись на самый верх большой круглой башни под названием «Томас», построенной Ричардом Львиное Сердце. Чего только не настроил этот предок. Укрепление вокруг Тауэра, Шато-Гайярш, крепость ла -Риоль. У подножия почти отвесного склона текла широкая, поблескивавшая на солнце, гаррона —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 «Да, плохое время для войны», бросил в сердцах Сир де Бержерак, который несколько дней назад уже бежал из сент фуа гранд при приближении французов. «Ну, почему же плохое?» — спросил граф кенский показывая на безобычное небо и на восхитительную равнину, расстилавшуюся перед ними. Ну, «Правда, немножко жарковато, но лучше жара, чем дождь грязь». Если бы аквитанцы знали...